Гроза из преисподней глава 27 Я очнулся в каком-то сыром и холодном месте Боль была невыносимая а кашель казалось выворачивал легкие наизнанку На лицо мне падали дождевые капли и ничего приятнее этого я в жизни не испытывал Надо мной склонилось Морганово лицо, и я сообразил, что он сделал мне искусственное дыхание рот в рот. Фу! Я закашлялся и отплевался, и сел, жадно пытаясь вздохнуть. Несколько секунд Морган пристально смотрел на меня, встал и отвернулся. Мне удалось наконец набраться сил, чтобы говорить. Вы меня спасли? Тупо прохрипел я. Он поморщился. Да. Но почему? Он снова посмотрел на меня, потом наклонился, подобрал с земли свой меч и сунул его в ножны на поясе. «Потому что я видел, что здесь произошло. Я видел, как ты рисковал своей жизнью, чтобы остановить этого типа, не нарушая при этом законов. Ты не убийца. Я прокашлялся еще немного. Но из этого не следует, что вы должны были спасать меня». Он повернулся и посмотрел на меня так, словно мои слова озадачили его. Что ты хочешь этим сказать? Ну, вы могли оставить меня умирать. Лицо его не смягчилось ни на йоту, но он ответил. Ты не виновен, и ты часть Белого Совета. Рот его дёрнулся, как будто эти слова были кислее зелёного лимона. Формально. Я обязан оберегать твою жизнь. Я исполнял свой долг. И я не убивал, сказал я. Нет. А раз так, прохрипел я. «Я... я выходит прав. А вы, значит...» Морган нахмурился. «Более чем готов покарать тебя, если ты переступишь черту, Дрезден. И не думай, что это снимет тебя с крючка, насколько я понимаю ситуацию». «Так, если я не забыл, ваша обязанность как надзирателя...» «Доложить о моем поведении совету, верно?» «Да», — буркнул он. «Возможно, они даже снимут с тебя проклятие». Я рассмеялся и сразу же закашлялся. «Ты не победил, Дрезден. В совете много таких, кому хорошо известно, что ты якшаешься с силами тьмы». «Уж мы-то, по крайней мере, не будем спускать с тебя глаз. Мы будем следить за тобой днём и ночью. Мы докажем, что ты опасен и что тебя надо остановить». Я засмеялся снова и был вынужден лечь на бок. «Для смеха я ещё недостаточно пришёл в себя». Морган заломил бровь и с сомнением посмотрел на меня. «С тобой все в порядке. Дайте мне галон или два листерина, прохрипел я, и я буду в полном порядке. Морган смотрел на меня молча, и я посмеялся еще. Он закатил глаза, и буркнул что-то насчет полиции, которая будет с минуты на минуту и окажет мне медицинскую помощь. Потом он повернулся и зашагал в лес, на ходу, бормоча что-то себе под нос. Полиция и впрямь прибыла вовремя, успев поймать пытавшихся удрать Беккетов. Их арестовали, помимо прочего, за разгуливание в обнаженном виде. Позже их судили за соучастие в производстве избытия третьего глаза. Что ж, им сильно повезло, что их судили в штате Мичиган. В Чикаго они ни за что бы не вышли из тюремной камеры живыми. Это отрицательно сказалось бы на бизнесе Джонни Марконе. Версити сильно пострадал от загадочного пожара в первую же после моего визита ночь. Я слышал, что у Марконы не возникло никаких проблем с получением страховки, несмотря на всякие ходившие на этот счет слухи. Еще поговаривали, что Марконы нанял Гарри Дрездена, чтобы тот убрал главаря банды «Третьего глаза». Как это часто случается, источник этого слуха вычислить так и не удалось. Я не пытался опровергать его. В конце концов, не такая уж страшная эта плата за то, чтобы жить не боясь, что в твою машину подложат бомбу. Моя госпитализация не позволила мне лично присутствовать на заседании Белого Совета. Но в результате вышло так, что с меня сняли до моклого Название, которое всегда казалось мне излишне претензиозным. Как гласила официальная формулировка, за героические действия во имя долга и превыше его. Сомневаюсь, что Морган когда-нибудь простит меня за то, что я оказался хорошим парнем. Ему пришлось съесть свою шляпу на глазах у всего совета. И это при его-то извращенном чувстве долга и чести. Не могу, правда, сказать, чтобы после этого мы стали меньше любить друг друга. Однако, не могу не признать, парень вел себя честно. А главное – «Черт возьми, мне не надо теперь вечно перестраховываться, ожидая, что он может объявиться из ниоткуда, всякий раз, когда я навожу заклятие. Во всяком случае, я на это надеюсь». Мёрфи провалялась в критическом состоянии почти трое суток, но все же выкрапкалась. «Кстати, ее поместили в соседнюю со мной палату». Я послал ей туда цветы вместе с уцелевшим браслетом на ручниках. В прилагавшейся к нему записке я просил ее не задавать мне вопросов, кто и каким образом так аккуратно порвал цепочку. Сомневаюсь, чтобы она поверила в то, что кто-то перерубил их волшебным мечом. Полагаю, цветы помогли ей оклематься быстрее». В первый же раз, когда она смогла встать, она проковыляла через коридор в мою палату, швырнула их мне в лицо и вышла, не сказав ни слова. Она не высказала ни малейших признаков того, что помнит события у меня в офисе. И, возможно, она и в самом деле не помнит ничего. Так или иначе, она отозвала ордер на мой арест, и пару недель спустя... Выписавшись из больницы и выйдя на работу, она на следующий же день позвала меня для консультации. И еще она прислала чек на крупную сумму в счет покрытия расходов на следствие по делу об этих убийствах. Я полагаю, это значит, что мы снова друзья, ну в профессиональном смысле. Но шутками мы больше не обмениваемся. Некоторые травмы заживают медленнее других. В обгорелых развалинах дома у озера полиция обнаружила большие запасы третьего глаза. И в конце концов имя Виктора Селлза всплыло в качестве плохого парня. Моника Селлз и ее дети исчезли в недрах программы по защите свидетелей. Надеюсь, жизни стало лучше. Хотя, с другой стороны, хуже, чем была, она стать не могла в любом случае. Боб вернулся домой более-менее вовремя. Хотя возможности проверить это у меня по понятным причинам не было. Я стараюсь не слишком доверять слухам об особенно разнузданной вечеринке в Чикагском университете имевший место с субботнего вечера по воскресной. Сам же Боб благоразумно не упоминал об этом. «Свидание с демоном!» — гласил заголовок на главной полосе волхва, вышедшего в следующий понедельник. И Сьюзен заглянула ко мне в больницу, чтобы передать экземпляр газеты и поболтать о том и о сём. У нее вызвало большой интерес устройство, удерживавшее мои бедра в неподвижном состоянии до тех пор, пока врачи не удостоверятся, что кость не раздроблена. В силу каких-то непонятных для них причин, рентгеновский аппарат сбоил каждый раз, когда они пытались сделать снимок моей раны. Она высказала большое сожаление по поводу того, что я не могу двигаться. Я воспользовался фактором сострадания с тем, чтобы добиться от нее согласия на новое свидание. И она, похоже, не слишком возражала против этого. На этот раз демон нам не мешал. А я вполне обошелся без бобовых приворотных зелий и советов. Спасибо, как уж не будь сам. Мак получил обратно свой трансамм. Я получил обратно голубого жучка. Конечно, это не совсем равноценная замена, но жучок, по крайней мере, до сих пор на ходу. Ну, по большей части. На протяжении недели я каждый вечер посылал тук-туку и его дружкам Фэйри пиццу. И до сих пор не забываю делать это раз в неделю. Не сомневаюсь, что парень из пицца-экспресса считает меня полоумным за то, что я заставляю его выбрасывать пиццу на обочину. Ну и черт с ним. Я держу свое слово. Единственный, кто не остался в выигрыше, ни в проигрыше от всей этой истории, это мистер. Впрочем, обращать внимание на такие мелочи гораздо ниже его достоинства. А я... Что я вынес из этой истории? Ну, не знаю точно. Я отделался от того, что преследовало меня долгое время. Не знаю, от чего именно. Не знаю, кто больше верил в то, что я ходячий антихрист, ожидавший трубного глаза. Консервативное крыло Белого Совета? Типы вроде Моргана или я сам. По крайней мере, для них этот вопрос временно закрыт. А что до меня? Опять же, точно не знаю. Власть никуда не делась, соблазн никуда не делся. И похоже, так все и останется. Что ж, проживу и с этим. Мир становится темнее с каждым днем. Все крутится быстрее и быстрее, угрожая окончательно слететь с тормозов. Сокола и соколятники уже не справляются. Но у себя, в моем уголке страны, я пытаюсь сдерживать этот водоворот. Я не желаю жить в викторовых джунглях, даже если они и пожирали его самого. Я не желаю жить в мире, где правят сильные, а слабые вынуждены прятаться. Я предпочитаю места, где все немного тише, И спокойнее, где тролли не кажут носа из-под своих мостов и где эльфы не крадут детей из колыбели, где вампиры с уважением относятся к установленным рамкам, а фейри знают свое место. Меня зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с моим именем, за последствия не отвечаю. Когда дела принимают странный оборот, Когда то, чему положено храниться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не сможет вам помочь, звоните. Моё имя есть в телефонной книге.